Глава двадцать девятая. Елизавета. Спустя время. «Так меня ещё не разводили», — пожаловалась Ната, рухнув, сил на диванчик. «Мои руки ноют. Я потная. Что это?» «Это называется честная работа. Камон», — передразнила я. «Когда ты сказала, что нашла мне работу администратора фотостудии, я и предположить не могла, что останусь без денег, буду горбатиться и потеть», — выдохнула моя соседка по квартире. Когда Ната запищала от радости, что ей вернули долг, в моей главе сразу же вспыхнул план. Сначала я пообещала Нате место работы администратора, на что она сразу же согласилась. Потом я озвучила план — взять у неё взаймы, снять фотостудию в аренду, взять на прокат оборудование и снова открыть своё дело. А когда мне денежка на карту упадёт? В начале следующего месяца. И сначала будет наличкой. Целый месяц. Охренеть. Вот это ты меня развела. Снова ахнула Ната. «Ты такая умная, я в шоке. Я и не заподозрила, как ловко ты всё провернула. Эй, я тебя не обманываю. Работать придётся, и зарплата будет». «Ох, да, работу я уже чую. Я одного понять не могу. Как тебя такую умную Игорь развёл?» Я его любила, доверяла безоговорочно. Отрезала я. «Но это не значит, что ему удастся обманывать меня снова. Всё, я настроена серьёзно развестись, и пусть делится. У него бизнес». «А тебе бизнесом не придётся с ним делиться?» — поинтересовалась Ната. «Начнёшь зарабатывать, он забраться хочет. Если подлый и жадный, то точно закрысится». «Чёрт, надо хорошенько подумать. Я из принципа не хочу с этим гадом делиться ни одной заработанной копейкой». и синий жлоб», — заметила Ната. «У него много минусов, но чего не отнять, так это того, что он не жлоб. Не стал бы он с тебя соки пить». Я, совершенно выбившаяся из сил, падаю на диванчик рядом с Натой. Работы в студии предстоит немало. Давно стоит без дела. Мебель и атрибуты для съёмок сдвинуты, накрыты плёнкой. Тут надо всё расставить, убраться хорошенько. и «Зачем ты мне это рассказываешь? Про Исака?» «Просто так». «Ага, и ты не учла одного. Своей жене он тоже изменял и не спешил с ней делиться нажитым. Так?» «Да, что-то вроде того». Но ты не понимаешь, он её любил, вкладывался, из деревни её вытащил. Ирина изменила ему первый, ещё и аборт сделала. Это может быть неправдой. Сразу видно, ты плохо его знаешь. Заподозрив что-то, он не бросается сразу в пекло. Он всё узнаёт, потом действует. Так и здесь. У него были все доказательства измены и аборта. Поэтому всё пошло наперекосяк. Но он не жлоб. «Пусть и не жлоб, меня это не касается. У меня проблем своих их море. Надо решить, как быть с бизнесом. Работы предстоит много. Может быть, к открытию решу, как быть. А сейчас нам нужно ещё вот это всё расставить». «Ты сошла с ума. Здесь несколько залов». Стонет Ната. «И мебель тяжеленная. Нужны мужчины». «Мужчинам надо платить. Или просто хорошо попросить. Может быть, Гришу попросить?» — раздумывает Ната. Только если это попросить. Попросить — это не так, как ты сюсюкалась с Исей в глянчевой Передразниваю её в магазине. Ната смотрит на меня, открыв рот. «Откуда ты знаешь?» «Именно с этого всё и началось». Признаюсь, я просто в осадок выпала. Ведь сама я на всём экономила. И Игорь тоже. А тут мой жмот-муж покупает сразу две шубки-любовницы. «Хорошо, напишу Грише. Что если...» начинает перебирать варианты. «Нет, не подойдёт. Ты не просишь, а как будто предлагаешь себя взамен». «Да, секс за то, чтобы он сдвинул шкаф? Фу, так дёшево я ещё ни с кем сексом не занималась». «Ты не обязана с ним трахаться за то, что он подвинет шкаф. Просто скажи, что нужна помощь, и совершенно не к обратиться. Мол, нужны сильные мужские руки, и ничего не обещай. Скажи, что он тебя очень выручит. Всё, элементарно». А как же заинтересовать мужика? Ведь иначе он может отказаться. Откажется, значит, откажется. Кроме того, ты Исю заинтересовала сразу сексом. За каждый подарок его благодарила. И где ты сейчас? Помощь и подарки — это всегда бескорыстие. Они не продаются. А если продаются, то это или платная услуга, или проституция в чистом виде. — Как сложно! — стонет НАТО и в отчаянии записывает голосовое. «Гриша, мне нужно двинуть шкаф. Он такой здоровый, почти как ты». Делает паузу. «Ничего личного, это по работе. По нормальной работе ясно? Не надо мне намеки пошлые кидать и шары подкатывать». Я смеюсь, упав на подушку лицом. Про шары было лишнее. «Что, не ответит?» «А, уже ответил». Спрашивает адрес и говорит, что сможет только после работы. «Зашибись, мне еще здесь до вечера торчать, что ли?» Это называется бесплатная услуга, НАТО. Человек просто так соглашается тебе помочь и тратит своё свободное время не на приятные вещи, типа погулять, посмотреть телек, сходить на игру или посидеть в баре. После целого рабочего дня он придёт двигать шкаф. Да, приятного мало, а шкафов и мебели много. Вот видишь, ты быстро схватываешь. Я вообще очень умная, я сделаю блестящую карьеру. Улыбается безобидно НАТО. На следующий день меня ждёт сюрприз в виде звонка с незнакомого номера. «Алло?» «Привет, нимфа!» — игриво мурлычет мужской голос, рождая мурашки на затылке. «Или я могу называть тебя Лизой? Елизаветой? Как тебе нравится?» «Исахак?» «Лиза, нам нужно встретиться, обсудить, как так вышло. Вернее, я уже понимаю, как и почему. Но я не знаю, как мне быть с тем, что я постоянно думаю о тебе». «Никак» мне не интересен. Я думала, что спала со своим мужем, а не с незнакомым мужиком». Отвечаю я и сбросив, мгновенно добавляя номер в чёрный список. Ещё и сижу с испуганным видом. Несколько минут. Нет, нет, не хочу я с ним разговаривать. Та ночь была ошибкой. Ужасной ошибкой, о которой стоит забыть. Забыть и не вспоминать. Пусть даже от невинного воспоминания становится жарко, как в пустыне». Примерно через час после его звонка раздаётся звонок от моего пока что ещё мужа. «Лиза, добрый день». Звучит прохладно, деловито. «Игорь?» «Игорь, всё верно. Меня только что выпустили после цирка, устроенного тобой. Я побывал на квартире и заметил, что ты там устроила. Вон несусветная. Меня чуть не стошнило, и соседи жалуются. В шкафу вообще ужас». «О да, я ещё и в шкаф селёдку закинула». Даже представить страшно, какое там сейчас амбре стоит. — Что за детский сад? — Ох, прости, мои забавы действительно просто кажутся детскими по сравнению с твоими. Игорь заскрепел зубами, но ничего уже поделать не мог. — Ничего, пусть ему Оксана приберёт и вещи провонявшиеся постирает. — Ты забрала свои вещи, надеюсь, не прихватила ничего лишнего? — О да, это мой Игорь, жмот, жлоб. — прихватила Игорь. — Знаешь, что это? Опыт семейной жизни с мудаком, жлобом и лжецом. Больше я разговаривать с тобой не собираюсь. Жди звонка от моего юриста. Я буду подавать на развод и делить имущество. — Нечего делить, — отвечает он сразу же. — Бизнес мой. Я им занимаюсь. И точка. Ты просто номинальное лицо в бумагах на его открытие. Засветилось лишь единожды. И на этом всё. Будет честно, если ты не станешь претендовать на моё. — Ах, не претендовать на твоё? «Как насчёт того, чтобы вернуть мне моё?» «Не понимаю, о чём ты?» «О том, что я продала свою студию плюс дорогостоящее оборудование, когда тебе нужна была поддержка. Как насчёт того, чтобы вернуть мне годы, что я жила и экономила на всём, в то время как ты содержал любовницу и завёл ребёнка на стороне?» «Лизонька, но ну ты сама виновата». «Кто? Я?»